самом деле горячка начала мало-помалу отступать, и через три недели у Полины осталась только большая слабость. Но в продолжении этого времени хроническая болезнь, которой она страдала в прошлом году, сделала успехи. Доктор предписал мне лекарство, которое уже ее излечило, и я решился воспользоваться последними прекрасными днями года, чтобы посетить с ней Швейцарию а оттуда проехать в Неаполь, где думал провести зиму. Я сказал Полине об этом намерении. Она улыбнулась печально, потом с покорностью дитяти согласилась на все. Итак, в первых числах сентября мы отправились в ост проехали Фландрию, пропутешествовали вверх по Рейну-Добале, посетили озера Биенское и Невшательское, останавливались на несколько дней в Женеве, Наконец побывали в Оберланде, Брюниге, и проехали в Альторф, где ты встретил нас в Флелене на берегу озера Четырех Кантонов. Ты поймешь теперь, отчего мы не могли подождать тебя. Полина, узнав о твоем намерении воспользоваться нашей шлюпкой, спросила у меня твое имя. И вспомнила, что часто встречалась с тобой у графини М, у княгини Б, При одной мысли быть вместе с тобой, лицо ее приняло такое выражение страха, что я, испугавшись, приказал гребцам отчалить. Ты верно приписал это моей невежливости. Полина лежала в шлюпке. Я сел подле нее и положил ее голову на свои колени. Прошло уже целых два года, как она оставила Францию, страдающая и имеющая только во мне свою опору. С того времени я был верен обязательству, которое принял на себя. Я заботился о ней как брат, чтил ее как сестру. Я напрягал все способности своего ума, чтобы предохранить ее от горести и доставить ей удовольствие. Все желания моей души обращались вокруг надежды быть любимым ею когда-нибудь. Когда мы долго живем с кем-нибудь, появляются мысли, которые приходят в одно время обоим вместе. Я увидел глаза ее полные слез. Она вздохнула и пожала мою руку, которую держала в своей. «Как вы добры!» — сказала она. Я содрогнулся, услышав ответ на мои мысли. «Все ли я исполняю, что должно?» — спросил я. «О, вы были ангелом-хранителем моего детства, улетевшим на минуту, и которого Бог возвратил мне под именем брат. И взамен этой преданности не сделаете ли вы что-нибудь для меня?» «Увы!» «Что могу я сделать теперь для вашего счастья?» — сказала Полина. «Любить вас? Это озеро, эти горы, это небо, вся эта природа, Бог, который создал их, свидетели, что я люблю вас, Альфред. Я не открываю вам ничего нового», — произнося эти слова. «О да, я это знаю», — отвечал я. «Но недостаточно только любить меня». «Надо, чтобы жизнь ваша была соединена с моей неразрывными узами, чтобы это покровительство, которое я получил как милость, сделалось для меня правом. Она печально улыбнулась. «Зачем вы так улыбаетесь?» — спросил я. «Потому что вы видите земное будущее, а я небесное». «Еще», — сказал я. «Без заблуждений, Альфред. Они-то делают горести тяжкими и неисцелимыми». «Неужели вы думаете, что я не известила бы мать свою о моем существовании, если бы сохранила какое-нибудь заблуждение? Но тогда я бы должна была в другой раз оставить ее и вас, а это уж слишком много. Я жалилась сначала над собой и лишила себя большой радости, чтобы пощадить потом от сильной горести. Я сделал движение, чтобы умолять ее. «Я люблю вас, Альфред», — повторяла она. Я буду говорить это до тех пор, пока язык мой будет в состоянии произносить два слова. Но не требуйте от меня ничего более и позаботьтесь о том, чтобы я умерла без угрызений. Что мог я говорить, что мог делать после такого признания? Взять Полину в свои объятия и плакать с нею о счастье, которое Бог мог бы послать нам, и о несчастье, в которое ввергла нас судьба. Мы прожили несколько дней в Люцерне, потом поехали в Тюрих, а оттуда по озеру Пфефер. Там мы думали остановиться на неделю или на две. Я надеялся, что теплые воды принесут какую-нибудь пользу Полине. Мы пошли к целительному источнику, на который я возлагал большие надежды.